Когда бесцветно и мертва Летит последняя листва, опалена зимой. И новорожденный мороз Кусает тех, кто гол и бос, и гонит их домой. В такие дни толпа бродяг Перед зарей вечерней Отдаст лохмотье за очаг. В какой-нибудь таверне за кружками с подружками они пред очагом горланят, барабанят, и все дрожит кругом. В мундире сшитом из заплат пред очагом сидел солдат. В ремнях с походным ранцем пред ним любовница была. От хмеля, ласки и тепла пылавшая Румянцем. Не помни горя и забот, ласкал он по берушку, а так к нему тянуло рот, как нищенскую кружку. И чокались, и чмокались они сто раз подряд, пока лихую песню не затянул солдат. «Я воспитан был в строю, а испытан я в бою, украшает грудь мою много ран».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 Пусть я отдал за науку ногу правую и руку, вы узнаете по стуку мой чурбан. Если в бой пойдет пехота под командой Элиота, я пойду на костылях под банком. Одноногий и убогий, я ночую у дороги, В грязь и в холод, в стужу и в туман. Но при мне мой ранец фляжка, А со мной моя милашка, Как в те дни, когда я шел под барабан. Пусть башка моя седа, амуниция худа, И постелью служит мне бурьян. Выпью кружку и другую, поцелую дорогую И пойду на всех чертей под Солдат умолк и глянул хор, и дрогнул потолок. Две крысы, вылезшие из нор, пустились на утек. Скрипач бродячий крикнул, бист, спой еще разок. Но заглушил его и крыс, осипший голосок. Девицей была я, не помню когда. И люблю молодежь, хоть не так молода. Мать <am> в драгунском полку погостила когда-то. От того-то я жить не могу без солдат. Был первый мой друг весельчак и буян, Он только и знал, что стучал в барабан. Парень был он лихой, крепконогий, усатый, Что таить я влюбилась в красавца-солдата. Соблазнил меня добрый седой капеллан На стихарь променять полковой барабан. Он душой рисковал, в том любовь виновата, Я же телом своим и ушла от солна. Но невесело на святым стариком, Вскоре стал моим мужем весь полк целиком. От трубы до капрала известного хвата Приласкать я готова любого солдата. После мира пошла я с клюкой... С умой. Мой друг отставной Повстречался со мной Тот же красный мундир На заплате, заплата тот -то рада была я Увидеть солдата Хоть живу я на свете Бог весть, как давно Вместе с вами пою Попиваю вино И, и, и, и пока моя рюмка в ладони зажата, Буду пить за тебя, мой герой, За солдат. А, а, побольше кружки приготовь, Иду вверху налей. Мы пьем за старую любовь, За счастье прежнее. В углу сидел базарный шут. К соседке, воспылав любовью, не разбирал он, что поют, а только пил ее здоровье. Но вот разгорячен вином или соседкой разогретый, Поставив кружку кверху дном, он прохрипел свои куплеты. Мудрец алю Мудреца по хмелье глупеет, а плут шутом выступает на сессии. Но разве сравнится неопытный шут со мной дураком по профессии? Мне бабушка в детстве купила букварь, учился я грамоте в школах. Но все ж дураков я остался как стар, ведь олух до старости... Ту, им, ту, ту, ту. Вино из бочонка тянул я в засос, гонял за соседскую дочкой, но сам я подрос, и бочонок подрос, И стал здоровенную бочкой. За пьянство меня среди белого дня связали и ввергли в темницу, а в церкви зато осудили меня, что я опрокинул девицу. Я клоун, бродячий жонглёр, акробат умею плясать на канате, но в Лондоне есть у меня, говорят, достойный соперник в палате. Пам -пам -пам -пам -пам -пам -пам -пам Нашу я не даром дурацкий колпак, Меня он и кормит, и поет, А кто для себя и бесплатно дурак, Тот очень немного вы стоит. И... Пам. Дурак умолк. За ним во след, особо встала средних лет, С могучим станом, грозной грудью. Ее не раз судили судьи за то, что часто на крючок она ловила кошелек, кольцо, платок, и что придется, народ топил ее в колодце, но утопить никак не мог, сам сатана ее берег. Давным-давно, во время она она любила горца Джона, и вот запела про него, про Джона, горца своего мой Джон. Дитя шотландских скал Закон долины презирал Но как любил родимый скалон, Мой храбрый горец, славный Джон Споем, подружки, про него Поднимем кружки за него Нет среди горцев никого Храбрее Джона моего он был Как щеголь разодет, Берет с пером и пестрый плед. С ума сводил шотландских жен, Мой храбрый горит славный Джон, Меж берегами твит и спай. С веселой свитою своей Мы промышляли, я и он, Мой храбрый горит славный Джон, Приговорил его судья, К изгнанию в дальние края Зазеленел весною склон, И вновь ко мне вернулся Джон. В тюрьму попал он с корабля, Там обняла его петля. Будь проклят тот, кем осужден Мой храбрый горец, славный джон. И вот осталась я одна И допиваю жизнь да Но пусть в шотландских кружек звон Тебе приветом Будет Джон Споем, подружки, про него Поднимем кружки за него Нет среди горцев никого Храбрее Джона Моего. них скрипач под жарой. Пленился он воровкой старой, но был так мал, что лишь бедро ее крутое, как решето одной рукою он обнимал. Развеселить желая даму, прорепетировал он гамму разок-другой и, опрокинув кружку с пивом, запел он голосом визгливым, напев такой. Позволь слезу твою смахнуть, Моей возлюбленою будь, Про все печальное забудь. Плевать на остальное, Житьем на свете скрипачу, Иду-бреду, куда хочу, Так не живется богачу. Плевать на остальное, Где дочку замуж выдают, Где после свадьбы пиво пьют, Для нас всегда готов приют. Плевать на остальное. Парам-парам-парарам, парам-пам-пам, парам Плевать на остальное. Мы будем кости грызть вдвоем, а спать на травке над ручьем. А напоследок мы споем Плевать на остальное. Пока скрипач бродячий пел сжигаемый любовью, Лудейщик удалой успел пленить сердечко вдовье, схватил вдовье город, скрипача его соперник бравый, и уж готов был сгоряча пронзить рапирой ржавой. Скрипач мышонком запищал, склонил пред ним колени и отказаться обещал, от всех попал в Но все ж прикрыв лицо полой, смеялся он притворно, когда лудильщик удалой хлебнув Запел задорно, я ваша честь, паяю жесть, Лудильщик я и медник, брожу пешком из дома в дом, На мне прожжен передник, я был в войсках, С ружьем в руках, стоял на карауле, Теперь опять иду паять, чинить, паять кастрюли. Вот этот хлыщ, душою нищ, ваш прежний собеседник, левость моя, бери в мужья Того, на ком передник Лудильщик я, любовь моя, И круглый год в дороге, А ось вдвоем мы проживем Без горя и тревоги. В ответ на нежные слова Немало не краснея С похмелья бросилась вдова Лудильщику на шею. Скрипачим больше не мешал И потрясенных страстью Он только поднял свой бокал И пожелал им Счастья на эту ночь. Но без опять его увлек, Подсев к другой соседке, Ее позвал он в уголок, Где куры спали в клетке. Ее супруг по ремеслу, Поэт, певец натуры, Застал их вовремя в углу И не дал строить куры Им в эту ночь. Был неказист и хромонок, Поэт, певец бродячий, И хоть по внешности убок, Но сердцем всех богаче Он жил на свете не спеша, Умел ценить веселье, И пел он, что поет душа, И вот что спел с похмелья Он в эту ночь. Я лишь поэт, Не ценит свет моей струны веселой, Но мне пример слепой гомер, За нами вьются пчелы. И то сказать, и так сказать, И даже больше вдвое. Одна уйдет, женюсь опять, Жена всегда со мною. Я не был у костальских вод, Не видел мус воочию, Но тут из бочки пена бьет И все такое прочее. Я пью за круг моих подруг, Служу им дни и ночи я Порочить плоть, что дал Господь, Великий грех и прочее. Одну люблю и с ней делю, Постель и хмель и прочее. А сколько дней мы будем с ней Об этом не пророчу я. За женский пол, Вино на стол, Сегодня всех я почую. За милый пол, Лукавый пол И все такое Прочее. За дружбу старую До дна, За счастье Прежних дней Давай-ка выпьем, Старина. За счастье tarej geni ni... Поэту молкнул и кругом Рукоплесками грянул гром И каждый нес на бочку Все, что отдать хозяйке мог Питак запрятанный в сапог трепье последнее в залог Последнюю сорочку Друзья Дарис перепились Плясали до упаду И у поэта принялись Просить еще балладу Поэт сидел меж двух подруг У винного бочонка И, оглядев веселый круг Запел он песню звонко В эту ночь сердца и кружки до краев у нас полны. Здесь на дружеской пирушке все пьяны и все равны. К черту тех, кого законы от народа берегут. Тюрьмы трусом оборона, церкви ханжеству приют. Все тюрьмы трусом оборона. Церкви ханжеству приют, что в деньгах и прочим, вздоре, кто стремится к ним дурак, жить в любви, не зная горя, безразлично, где и как, песни гоним мы печали, шуткой красим свой досуг, и в пути насеновали, обнимаем мы подруг, все и в пути насеновали. Обнимаем, мы подруг. Вам, милорд, в своей коляске Нас бродяг не обогнать И такой не знает ласки Ваша брачная кровать Жизнь в движении бесконечном Радость гореть мой свет Репутации беречь нам Не приходится их нет Напоследок с песней громкой Эту кружку подниму За дорожную Котомку за походную сумму. Все за дорожную. котомку За походную сумму. Ты, огонь, в сердцах и чашах Никогда нас не покинь. Пьем за вас, подружек наших, Будьте счастливы. Аминь. Когда бесцветна и мертва Летит последняя листва, Опалена зимой, И новорожденный мороз Кусает тех, кто гол и босс, И гонит их домой. В такие дни толпа бродяг Перед зарей вечерней Отдаст лохмотье за очаг, В какой-нибудь таверне за кружками с подружками Они пред очагом горланят, барабанят И все дрожит кругом. Побольше кружки приготовь и доверху налей. Мы пьем за старую любовь, за счастье прежних дней, За дружбу старую до дна, за счастье прежних дней. Давай-ка выпьем, старина, За счастье прежних дней. Переплывали мы не раз С тобой через ручей, Но море разделило нас, Товарищ юных дней. И вот с тобой сошлись мы вновь, Твоя рука в моей. Мы пьем за старую любовь, За дружбу прежних дней, За дружбу старую. До дна, за счастье прежних дней, Давай-ка выпьем, старина, за счастье прежних.